которая ныне за артиллерией генерал-поручиком Миллером, а с другой Сергея Салтыкова, из всего, по-видимому, его склонности и по уговору мамы, то есть Елизаветы, которую в том наставляла великая нужда и потребность. По прошествии двух лет Сергея Салтыкова послали посланникам в Швецию с объявлением о рождении цесаревича Павла Петровича, примечание автора ибо он себя нескромно вел, а Марья Чоглокова у Большого двора уже не была в силе его удержать. По прошествии годы и великой скорби приехал нынешний король Польской, то есть Станислав Август Понятовский, второй фаворит Екатерины. Близок к этому рассказу и отрывок из первого варианта мемуаров Екатерины, где она описывает под 1752 годом «Беседу с Чоглоковой» который после многословных отступлений заявила, что «бывают иногда положения высшего порядка, которые вынуждают делать исключение из правил и что вы увидите, как я люблю свое Отечество, и насколько я искренна, я не сомневаюсь, чтобы вы кому-нибудь не отдали предпочтение. Представляю вам выбрать между Сергеем Салтыковым и Львом Нарышкиным. Если не ошибаюсь, то избранник ваш последний». На это я воскликнула «Нет, нет, отнюдь нет». Тогда она сказала «Но если это не он, то другой, наверное». На что я не возразила ни слова, и она продолжала «Вот увидите, что помехой вам буду не я». Я притворилась наивной. В принципе, морали и высшие государственные цели позволяли Чоглоковой прибегнуть к подобному способу сексуального обучения своих подопечных. Нравы XVIII века, особенно при дворах государей, Этому благоприятствовали, они были весьма вольные, если сказать речи, и сама Екатерина в мемуарах часто рассказывает о интрижках, происходивших вокруг нее. Плоха была та дама, у которой не было своего амуру. Измены считались нормой, а любовь в супружеской паре встречалась крайне редко. Как с возмущением восклицала героиня одной из комедий Сумарокова, она не какая-то посадская баба, чтобы мужа своего любить. Несомненно, двадцатишестилетний Сергей Васильевич Салтыков, сам, кстати, человек женатый, нравился Екатерине и был ее первым увлечением, расставание с которым стало потом причиной великой скорби. Он, прекрасный как день, появился в поле зрения великой княгини не сразу после первых девяти месяцев ее супружества, как может показаться нам из честердечной исповеди, а несколько лет спустя после назначения Чоглоковой в гофмейстерины, великой княгини, в 1752 году, что согласуется с последующей хронологией любовников по исповеди. Рассказ о Салтыкове в мемуарах Екатерины овеян романтическим флером, так часто свойственным воспоминанием о первой, самой чистой и возвышенной любви. А объяснение на охоте, Билетризированная и впоследствии мемуаристкой выглядит, как сцена из романа. Сергей Салтыков улучшил минуту, когда все были заняты погоней за зайцами, и подъехал ко мне, чтобы поговорить на свою излюбленную тему. Я слушал его терпеливее обыкновенного. Он нарисовал мне картину придуманного им плана, как покрыть глубокой тайной, говорил он, то счастье, которым некто мог бы наслаждаться в подобном случае. Я не говорил ни слова.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 Заметим при этом, что свидание происходило в имении Чоглоковых, с которыми Салтыков был тесно связан. Из всего вышесказанного еще не следует вывод о том, что отцом Павла был именно Сергей Салтыков, как полагают иные любители истории, но слухом об этом не было конца. Тем более, что даже из приведенных отрывков видно, что Екатерине Салтыков нравился...